551. Матерь Агни-йоги. Крик змея. Змея такого никто не видел на Земле, следовательно, это явление тонкого порядка, имеющее отношение к астральному свету в связи с состоянием пространства и предчувствием наступающего грозного времени для всей планеты как прозрение в область грядущих событий. Тогда, когда писалась картина, еще ничего не было, но дух художника чуял надвигающуюся волну событий общепланетного размаха, кармически неотвратимых. В данном случае змей является символом знания, знания глубокого и сокровенного. Люди оповещаются о наступающем будущем, который теперь для всего человечества стал уже прошлым, правда, еще не завершенным до конца, но завершающимся к указанному сроку.